На месте дзота изъял котлован, далеко вокруг раскидала бревна. Неподвижно лежали в траве солдаты в серогрязных мундирах, и медленно оседала поднятая взрывом пыль. Глава пятнадцатая По осеберскому шоссе в Латвию шли части дивизии полковника Кожина. По обочинам дороги шагала пехота, оставляя середину для танков автомашин. Несмотря на усталость от длительных маршей и тяжелых боев, солдаты придерживались строя и шли бодро, небрежно кинув на плечи ремни винтовок. Требовательный звук автомобильной сирены, приближаясь, приводил весь строй в движение. Заслышав сигнал, офицеры выбегали из своих мест, оглядывали свои подразделения, а потом с рукой у виска провожали глазами голубой «Опель» командира дивизии. Кожин ехал вместе с начальником, оперативного отделения, придирчиво поглядывая на идущие войска. Переехали заново отстроенный мост с настилом из неотесанных бревен, поднялись на взгорок, и машина остановилась. Было жарко. От накалившегося на солнце мотора шел неприятный запах бензина. Кожин вместе с начальником оперативного отделения сошел с шоссе, здесь было прохладнее, от тенистых зарослей. — Почему так долго нет связи? — спросил Кожин. — Полагаю, сейчас будет, — ответил майор. Держался он свободно был, деловито спокоен. Таким бывает подчиненный, хорошо сработавший со своим начальником. Они стояли у старого дерева с отбитой вершиной. Дерево еще жило, пустило побеги и стояло исколечное, но крепкое, как память о боях, три года назад происходивших здесь. Кужин поднес глазам бинокль. За рекой в знойной мгле виднелась длинная, вытянутая с юга на север высота, похожая на курган. Отрывочно, как давно забытое, вспомнилось прошлое. Кожа опустил на грудь бинокль, повернулся к майору, сказал, «А я здесь в сорок первом году воевал». Да, майор посмотрел на своего командира, произнес это «да», как говорят, когда не придают значения услышанному, но чувствует, что для собеседника с этим событием что-то связано. Майор был молод, начал войну под Сталинградом в 1943 году. Ему непонятно было, чем может быть примечателен 1941 год, год отступления армии. Майор смотрел на шоссе в ту сторону, откуда они приехали. Рядом с оперем остановился Вилис, Старший лейтенант с эмблемами связиста на погонах подбежал к Кожину, приложил руку к виску, доложил «Связь восстановлена! Радиограмма из главного отряда!» Кожин взял протянутую бумагу, прочел. В десяти километрах северо-западней Зилупы наткнулся на оборонительный рубеж. Силы противника не установлены, веду разведку Иванов. Кожин поглядел на майора повеселевшими глазами. Уже два дня, как он потерял будущего противника и, наконец, снова догнал его. Кожин шел к машине и на ходу говорил Полк Мошкова потянуть к головному отряду. Начальнику штаба передайте, я буду там. Командирам полков быть готовым к получению боевой задачи. Шофер предусмотрительно распахнул дверцу. Кожан в последний раз оглянулся назад. Синела в дымке, покрытой лесом, высота, похожая на курган. Опель тронулся и покатил к зилупе. Майор в лес Виллис и начал диктовать радисту распоряжение командира дивизии. Низко припадая к земле, с гулом пронеслись штурмовики по обочинам шоссе. Шли солдаты вперед на запад, откуда все нарастая доносилась орудийная канонада.